Глава сороковая. Чтобы добраться до заросшего буйной зеленью участка, им понадобилось ещё 10 минут. Пейзаж выглядел безрадостно: бетонная площадка посреди пустыря, старомодный экран автокинотеатра, расписанный граффити, торчащие из земли проржавевшие столбы со сломанными громкоговорителями. Всё вокруг утопало в во мраке, рассеиваемом лишь фарами Мерседеса Но. Он осторожно заехал на одно из смотровых мест, жутковатое, внушающее мысли об апокалипсисе. "Да, у нас с тобой тоже когда-то были здесь свидания, верно?" но нарушил молчание. Лиф ничего не ответила, но покраснела до ушей. В этом самом кинотеатре под открытым небом они когда-то занимались сексом на заднем сиденье Универсала её отца во время очередного фильма с участием Моля Ринггольд. Вскоре после того показ кинотеатр закрылся. Хотя она и не думала, что одно как-то связано с другим. Лив посмотрела по сторонам, пытаясь обнаружить отца. "Ты не можешь отъехать немного обратно", попросила она, повернулась и посмотрела назад. "Папа говорил, они обычно останавливались у палатки с напитками и едой, чтобы их не увидел её отец". Но медленно развернулся и спросил: "А почему твой дядя так ненавидел Чарли?" Лив продолжала вглядываться в окно. Вокруг повсюду буйно росла трава, пробивавшаяся сквозь трещины в асфальте. Папа всегда говорил, что по мнению её отца, мама была слишком для него хороша, с улыбкой ответила Анна. Потом её взгляд засёк вдали какое-то движение. Смотри, Риф показала на силуэт у покосившейся палатки. Когда Ноа остановил машину, она тут же из неё выпрыгнула. Отец направился к ним, прикрывая глаза от яркого света фар. Папа Опнула его за шею дочь, затем отстранилась посмотреть, всё ли с ним в порядке. Он прищурился и заморгал, будто не мог прийти в себя от замешательства. Потом, не говоря ни слова, долго смотрел ей в лицо. Мы за тебя волновались. К ним подошёл Ноа. Затем лицо старика прояснилось, а в глазах мелькнул проблеск здравомыслия. "Этди хаскил", воскликнул он и уверенным, слегка игривым тоном добавил. Что, чёрт возьми, ты делаешь на этом пустыре посреди ночи с моей дочерью, а? Простите, Чарли. Может, тогда нам с вами отвезти её домой? ответил Ноа, подошёл к машине и открыл заднюю дверцу. Отец сделал в его сторону несколько шагов. Ладно. Но чтобы я тебя с ней здесь больше не видел. Она слишком хороша для тебя. Сдав Чарли обратно в дом престарелых, Ноа отвёз Лив домой к Синди. Перед тем как выйти, она взглянула на него и сказала: "Ещё раз спасибо". "Пустяки". "Нет, нет, для меня это дорогого стоит, особенно после того, что я наговорил о тебе в свой последний приезд в Небраску". "Я это заслужил". Он немного помедлил и добавил: "Просто тогда у меня был трудный период. Я подумал, Томми очень похож на Кайла в детстве". "Не переживай. Они оба красавцы, что один, что другой". Ей вспомнилась злость и даже страх, когда Ноа попросил её сделать тест. Она как раз приехала в Адыр разбираться с очередными проблемами отца. Документальный фильм тогда только вышел, и весь город кипел от ярости. Губернатор отказался поддержать прошение о помиловании Дени, а Ноа настаивал на этом чёртовом тесте. И она его действительно сделала. Нашла в интернете компанию, занимающуюся установлением отцовства. и под вымышленной фамилией отправила им прятки волос Эвана и Томми. Это казалось унизительным, словно её пригласили на одно из тех жутких ток-шоу, где результаты анализа ДНК объявляют в прямом эфире. Результат сообщил, что отец мальчика Эван, и она послала письмо по электронной почте, но на конфиденциальный адрес, который он держал специально, чтобы никто не мог отследить переписку. Политик до мозга костей. Ноа посмотрел на неё с таким видом, словно хотел поцеловать. Эта мысль её тотчас оттолкнула, и она открыла дверцу, выдерживая дистанцию, давая понять, что ничего между ними сейчас не случится. Спокойной ночи, Ноа. Он с досадой кивнул. Пришли мне бумаги, которые тебе дала жена Семпсона. Может, в них действительно есть что-то такое, что можно будет использовать для прошения о помиловании. Дома у Синди Лив подошла к кровати уснувшего Томи и долго на него смотрела. Затем склонилась к нему, поцеловала в щёчку и взмолилась, чтобы сын никогда не узнал, что прядь ка волос, которую она послала для установления отцовства, принадлежала совсем не Эвану, не Эвану, а Ноа. Фрагмент шоу Природа насилия. Сезон 1, эпизод 2. Они просто залезли мне в голову. Вставка Школьный снимок Денни Пайна в футбольной форме. Вставка. Запись разговора по тюремному телефону. Эван Пайн. Я не понимаю. По их словам, ты признался, что ударил Шарлотту. Почему ты это сказал, Денни? Это же бред. Денни, всхлипывая. Не знаю почему. Я ничего не помню, но я бы не сделал ей ничего плохого. Я я я Эван. Знаю, сынок. Просто не могу понять, почему ты. Дени. Здесь ужасно. Эван. Держись, малыш. Ты должен быть сильным. Я найду тебе адвоката, и мы всё исправим. Но мне нужно знать, эти копы тебе угрожали? Пытались тебя? Дени. Я не могу объяснить, почему это сказал. Они просто залезли мне в голову.